николай евграфович пестов современная практика православного благочестия передача 14 сатана и темные силы эпиграф все даю вам власть наступать на змей и скорпионов евангелие от луки глава 10 стих 19 Как пишет епископ Игнатий Бринчининов, «Погибель наша совершилась через уничтожение общения нашего с Богом и через вступление в общение с падшими и отверженными духами. Спасение наше заключается в расторжении общения с сатаною и в восстановлении общения с Богом». Ни один из христиан, в жизни не избегает встреч с темной силой. «В мире сатана борется со Христом, а поле битвы — сердца людей», — пишет Достоевский. И здесь важно нам обнаружить его присутствие. Здесь чаще всего тайное, а иногда и совершенно явное. Вот как об этом пишет отец Иоанн Кронштадтский, когда... приступим искренно работать Господу и заденем за живое гнездящихся в нас демонов наших страстей. Тогда-то они на нас вооружаются всею своей адскую злобою, всеми своими страхованиями, сильными пристрастиями к земным благам, пока не выгоним их из себя усердную молитвою или причастием святых тайн. Так, Бесноватые бывают покойны до того времени, пока их не подведут к святыне. А подведут, откуда возьмется сила необыкновенная, отвращение от святыни, хула, оплевывание святыни, пронзительный крик. Вот вам объяснение недоумения, отчего бесноватые, или так называемые кликуши, кричат в церкви во время обедни, или когда их подведут к святым мощам. Это потому, что бесы встречаются с благою силой, им ненавистною и сильнейшую их, которая палит, теснит, поражает их, гонит их вон из любимого их жилища. Боятся ли нам сатаны и его воинства? Они действительно сильны и страшны. Преподобный Серафим говорил, что если бы дозволил Господь, то сатана... Одним ногтем мог стереть с лица земли весь род человеческий. Как пишет отец Александр Ельчанинов, «Чем больше живешь, тем убедительнее видишь, как силен сатана». Но их бояться христианину не следует. С момента воскресения Христова звучат его победные слова «Я победил мир». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. «И дана мне всякая власть на небе и на земле». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 18. «И сила Господня, и сила Его креста, и благодать таинств, и добродетель смирения, таковы, что спасают от сатаны всех, кто с верою прибегает к Богу за помощью». подвижники благочестия и святые, дают нам бесчисленные примеры бесстрашия по отношению к темной силе. Вот пример о том из жизни подвижницы благочестия духовной дочери преподобного Серафима Елены Васильевны Мантуровой. До поступления в Дивеевскую обитель Елена Васильевна жила вместе со своим братом Михаилом Васильевичем и его женой. Как-то разразилась страшная гроза. Вся семья собралась в комнате Лены Васильевны, где та спокойно молилась в углу перед Киотом. Вдруг, при одном из сильных ударов, в углу под Киотом, где стояла подвижница, раздался совершенно неестественный крик, как бы кошки. Этот крик привел всех в ужас, и все бросились к Лене Васильевне. «Не бойся, братец, не бойся, сестрица», — спокойно сказала она. «Где это дьявол?» Она сотворила знамение креста на том месте, где был крик, и добавила «Вот и нет его!» «Разве он что-либо может?» Водворилась тишина, и все успокоилось. Следует заметить, что Господь попускает дьяволу пугать или нападать, видимо, очию, лишь на христиан уже возросших и окрепших духовно, для их совершенства в духовной борьбе. Всем новоначальным в духовной жизни дьяволу не дано открываться видимым образом. Но подвижникам благочестия и святым приходится от него часто терпеть. Как говорил старец Адриан Югской пустыни, много потерпевший от нападения темной силы, «Какими только страхованиями, бедами, сетями бесовскими, невыносимыми страшилищами наполнен воздух». Так что, если бы человек прозрел в это, то едва мог бы остаться в живых. Но все это от нас сокрыто благим промыслом Господа, по Его милости. Он же говорил, эти искушения и сети неизбежно должны коснуться всякого человека, и тогда человеку бывает томительно и тяжко. Как говорят нам святые отцы, существуют Три ступени касания темной силы к человеку. Первая ступень — пробуждение в душе человека тех или иных страстей, склонности к греху и прирожения разных пристрастий. Если не успевает в этом темная сила, и человек успешно борется со всеми этими прирождениями то темная сила начинает нападать на человека через посредства окружающих его людей — возбуждая в них недовольство, вражду и ненависть к подвижнику благочестия. Вооружает против него и его близких, которые начинают донимать его побуждением отступить от праведного пути. Если в этом не будет удачи у темной силы, или подвижник живет в уединении, то темной силе бывает попущено открыто являться подвижнику и запугивать его. разнообразными страхованиями при этом для более сильных духом подвижников попускается и физическое нападение на них темных сил так например был избит бесами преподобный антоний великий во всей этой борьбе закаляется сила духа святых и подвижников и уготовляются им победные венцы Следует упомянуть, что те из святых отцов и подвижников, которым дано было близко соприкоснуться с темной силой в противоборстве с ней, например, преподобный Антоний Великий, не любили много говорить и открывать о ней, считая это ненужным или, может быть, опасным. Другим примером является старец-отец Алексей Мичев, который никогда не говорил своим духовным детям про лукавовые бесов. они как бы не существовали для Него, и Он не хотел их знать. Его молитва и осияние Святым Духом отгоняли от Него и Его близких духовных детей всю темную силу, и Он поэтому как бы не знал ее, не встречался с ней. И вряд ли христианину нужно подробно знакомиться с сатаною, его царством, его свойствами и проявлениями. можно думать, что здесь следует ограничиться тем, что открывает об этом Священное Писание и творение Отцов Церкви. И хотя христианину и нужно знать про все виды воздействия на его душу темных сил, но не надо искать и читать той литературы, которая непосредственно открывает ужасающий образ страшного врага человека и ту бездну ужасов, греха, порока и безобразия, которые насаждены им в человечестве. Зачем душой спускаться ко тьме, когда спасение души в приобщении к свету? И полезно ли дышать ядовитыми испарениями, которые идут из этой тьмы? И если эти испарения проникают в нас, то не надо ли скорее уходить от них на чистый воздух, веяние Духа Святого? Надо помнить, что по закону «подражания» опасно все, что порождается сатаной, все виды порока и греха, страстей и пристрастий, лжи и лжеучений, душевного безобразия и нечистоты. И чем дальше стоять от них, чем меньше они западают в душу, тем безопаснее для души. Безусловно, что всем новоначальным в духовной жизни, не окрепшим еще духовно, Надо проявлять осторожность в отношении темных сил. Им не следует брать на себя непосильных для них духовных подвигов. И помнить следующий совет одного опытного в духовной брани иеромонаха. Не дразните врага. Лучше пусть поменьше он вас замечает. Не выдержать вам борьбы с ним. Не только доброго поступка и молитвы-то не прощает. Поэтому очень немногие даже из пастырей решаются брать на себя такие задачи, как изгнание молитвами и постом темной силы из одержимых ею бесноватых. А те из них, которые делали это успешно, терпели обычно гонения, на них ополчались окружающие их люди, их изгоняли, переводили с места на место и тому подобное. Однако святых и ревностных подвижников благочестия не пугали и не пугают все воздвязаемые на них козни врага. Как уже говорилось выше, по попущению Божию преподобный Антоний Великий был жестоко избит бесами, что, однако, нисколько не ослабило его подвигов. Святые всегда побеждали при видимом нападении на них темной силы. Некогда сатана напал в образе льва на преподобного Савва Священного — Бросаясь, он пятился назад, опять бросался и опять пятился назад. Видя, что зверь то бросается, то отступает, преподобный сказал ему, «Если у тебя есть от Бога власть съесть меня, то чего же ты пятишься назад? Если же нет, то почему ты трудишься напрасно? Ибо силою Христа моего я осилю тебя, лев. И тотчас же бес, явившийся в зверином виде, исчез». И когда христианину придется в жизни, наяву или во сне, встретиться с темной силой или с ее проявлением, надо лишь вспомнить о том непобедимом оружии, в которое облачен христианин. Этим непобедимым оружием является крест Христов, которым надо ограждать себя при всех проявлениях темной силы, а также проявлением христианского смирения. Про последнее так пишет старец Силуан. Война с темной силой упорна, но только для гордых, смиренным же легко, потому что они возлюбили Господа, и Он дает им свое сильное оружие, благодать Святого Духа, которой боятся наши враги, ибо она их опаляет». Впрочем, повторяем, если христианину не надо бояться видимых нападений темной силы, то о постоянном невидимом телесными очами воздействии ее на себя ему надо всегда знать, иметь об этом отчетливое представление и непрестанно бороться с этим воздействием. Как пишет архиепископ Арсений Чудовской, «Святые подвижники не советуют бояться козни вражи их». Которые проявляются в борении от помыслов и тому подобное, ибо демоны могут там только угрожать, но овладеть нашим существом не в силах. Если мы ограждаем себя молитвою, крестным знаменем и духовным трезвлением, боязнь же только расслабляет наше сердце, парализует все то, чем мы сильны против вражьей силы. Находясь в состоянии какой-либо страсти, замечая в себе, Пристрастие к чему-либо, наблюдая в душе свои состояния, противоположное плодам Духа Святого, любовь, радость, мир и так далее, то есть отвращение от чего-либо доброго, неприязнь, холодность к людям, уныние, беспокойство, удручающая тярость и тому подобное, христианин должен ясно сознавать, что его душой в какой-то степени владеет темная сила. Как пишет преподобный Антоний Великий, демоны — не суть видимые тела, но мы бываем для них телами, когда души наши принимают от них помышления темные. Ибо принявшие эти помышления, мы принимаем самых демонов и явными их делаем в теле. В таких случаях христианин должен немедленно вооружиться духовно и начать молиться. Не своей силой христианин может побеждать лукавого. Победа достигается только силой Христа и его креста. Поэтому и борьба будет заключаться преимущественно в прилежной молитве о заступлении и участии в таинствах исповеди и причащения. Из молитв в этих случаях читаются да воскреснет Бог и расточатся врази Его и символ веры. В некоторых случаях, например, при сильных приражениях какой-нибудь страсти, может быть, понадобится присоединение к молитве поста. При этом надо помнить, что Господь чаще всего попускает нападки на нас лукавого или за проявление гордости, или для наказания нас за какой-либо грех. Поэтому и молитву о заступлении надо начинать с покаяния в тех грехах, о которых подскажет нам наша совесть. Помимо непосредственного воздействия темной силы на христианина, она может влиять на него через людей, отдавшихся ей. Методы этой борьбы со стороны сатаны и вся совокупность соблазнов представляют такую многогранную и большую область — что разбор этого вопроса требует особого места. Здесь затрагивается лишь отчасти. Сущность начальника темных сил, сатаны или дьявола, его влияние на человечество вообще и на каждого человека в отдельности, в нужной мере освещаются в беседах архимандрита Бориса Холчева о молитве Господней. Ниже приводятся оттуда сокращенные выдержки на эту тему. О дьяволе или лукавом многократно говорится во многих местах Священного Писания, начиная с первой книги Святой Библии «Книги бытия» и кончая последней книгой «Апокалипсисом». Там говорится о дьяволе как о величайшем противнике нашего спасения, как о том, кто создает величайшее препятствие на пути человека к Богу. В первом соборном послании апостола Петр, обращаясь к христианам, говорит «трезвитесь, бодрствуйте, дьявол, как лев, ищет кого поглотить». Замечательно место в послании апостола Павла к ефесянам: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Священное Писание открывает нам, что дьявол вначале не был дьяволом. Будучи создан Богом, как один из великих ангелов, близких к Богу, он был наделен великими благодатными дарованиями. Но в начале мировой истории произошла страшная катастрофа. Этот цветоносный ангел пал, и причиной этого падения была гордость. Он залюбовался, на свои достоинства и те дары, которыми наделил его Бог. И у него возникла безумная мысль, что он сам является причиной этих даров. У него возникла мысль, что он не нуждается в Боге. Эта безумная мысль и погубила его. Он захотел быть равным Богу. Когда он возгородился, то он из святоносного ангела сделался дьяволом. Все внутреннее его существо изменилось. Вместо любви к Богу у него возникла хула. Вместо радости Богообщения у него возникло стремление удалиться от Бога и существовать отдельно от Бога. Этим безумием он зародил других ангелов, и часть светлых ангелов стала темными силами. За этим первым преступлением последовало второе преступление — Среди творений Божьих был человек. Человек был прекрасным творением Божьим. Он по своей душе был как ангел, он был близок к Богу и тоже был наделен многообразными дарованиями. Дьявол по своей вражде к Богу решил заразить человека грехом, чтобы осквернить творение Божие и удалить его от Бога. Это было второе величайшее преступление дьявола. Конечно, вина человека в некоторой мере была меньше, чем вина дьявола. Дьявол сам удалился от Бога, а человек удалился от Бога обманом, увлеченный дьяволом. Когда человечество удалилось от Бога, то дьяволы, темные силы, приобрели большое влияние и на жизнь каждого человека, и на жизнь человечества в целом. Один великий угодник, преподобный Антоний Великий, имел удивительное видение, полное глубокого смысла. Он увидел сети дьявольские, которыми была охвачено все человечество. Они показались ему непреодолимыми. Что же это за сети дьявольские? Когда человек заразился грехом, то душа человека как бы открылась для влияния дьявола, И дьявол получил доступ сеять в душу человека всякое зло. И прежде всего он получил возможность сеять в душу человека гордость, греховные страстные мысли и стремления. Дьявол оказывает действие не только на душу человека, но и на тело человека. В евангельском повествовании встречаются рассказы о бесноватых, о так называемых одержимых. Это люди, у которых враг имеет влияние и власть не только над их душами, но и телами. Преподобный Антоний Великий, когда увидел дьявольские сети, ужаснулся и воскликнул, кто и как может избежать этих сетей, и услышал ответ, только смирение может избежать сетей дьявольских. В этом ответе, который услышал преподобный Антоний Великий, заключается раскрытие великой тайны духовной жизни. Дьявол сделался из ангела дьяволом через гордость, поэтому самым сильным орудием против него является смирение. Когда мы произносим прошение «но избави нас от лукавого», то мы молим Бога, Отца Небесного, чтобы Он избавил нас от этих дьявольских сетей – чтобы нам не запутаться в этих сетях и не стать жертвой дьявола. Поэтому каждый из нас пусть старается победить в своей душе гордость, внимательно замечать и изучать свои грехи и недостатки и перестать гнушаться и презирать других людей».